Глава 18. 17 дней 7 часов с начала эксперимента. Антон и Тома припарковались недалеко от дома профессора, ели сырные шарики и ждали, пока Мещерский уедет. Спросить его обо всем прямо они не могли, он бы не сказал правды. И вот если ему удастся найти какие-то доказательства своей новой теории, то это будет совсем другой разговор. К их радости ждать пришлось недолго. Мещерский запер дом бросил на переднее сиденье машины трость, пакет апельсинов и уехал. Антон и Тома немного подождали, а затем прошли на участок. Антон достал связку ключей и объяснился. Я пару раз завозил ему документы, когда он в отъезде был. Я копию сделал. На всякий случай. Я паранойя редко, но все же бывает полезной. В доме было светло и чисто. Тому поразило со вкусом обставленное предметами искусства гостиная. «А ничего, так психиатры живут». Антон прошел прямиком в кабинет Мещерского и включил ноутбук. Пока шла загрузка, он бегло просмотрел бумаги и проверил книжные полки в надежде наткнуться на тайник. Тому показалось в дверном проеме и оперлась о косяк. «Мы ищем что-то конкретное? Если профессор как-то натаскивал Катю, у него должны остаться записи. Что-то, на что при обыске не обратили внимания» или что-то, что появилось уже после его возвращения. Тома размяла поясницу. Что-то устала я, замоталась. Думала, в декрете отдохну, но нет. Она упала в кресло для терапии и положила ноги на таманку, закрыла глаза от удовольствия. Боже, мне такое же надо. Антон отчаянно искал в ноутбуке улики, но историю браузера почистили. Может, все и глянешь? Антон пробурчал, не поднимая глаз. Он закрыт. — Закрыт? Серьезно? улыбнулась Тома. — Ну хватит. Не помогаешь, так хоть не мешай. Антон был на пределе, и Томин сарказм был совсем не кстати. Он подошел к сейфу и осмотрел кодовый замок. Профессор однажды его при мне открывал. Антон набрал код по наитию, но из этого ничего не вышло. Пока он подбирал комбинацию, Тома разглядывала кабинет Мещерского. Обратила внимание на фотографию Альберта Бандура, американского психолога. Бандура стоял у меловой доски, скрестив руки. Винтажный снимок обрамляла паспорту. Мещерский явно относился к портрету с особым трепетом. Тома подошла ближе. На меловой доске рядом с психологом значилась дата. 14.09.61 года. Тома подумала секунду. 14.09.61. Чего? Попробуй. 14.09.61. Антон набрал код, но он не подошел. Нет, не то. Но звучит знакомо. А если в обратном порядке? сейф открылся. Они с Томой послали друг другу пять по воздуху. Антон достал из сейфа несколько папок с документами и флешку. Вернулся к столу и начал разбирать бумаги. Ну что там? Погоди, не так быстро.